Глава 15. Долгое возвращение. Алекс подошел к сфере. «Тест номер два», — хмыкнул он, затягивая миром внутрь обновленного хранилища. Следом он закинул туда же мастер-метку. «Ну как?» «Надо разобраться. Мне кажется, тут стало больше места». уго У тебя тут старый хлам сохранился, а ты говорил, что во время смерти все пропадает». «Значит, теперь не пропадает», — обрадованно потер руки Алекс. А, «А, вот интересно, что произойдет, если в момент моей гибели ты будешь внутри?» «Даже не думай проверять!» — строго сказала Миром. «Предупреждаю, одна такая шутка — я перестану тебе помогать!» «Да я и не собирался специально рисковать. Просто рассуждал вслух. Подожди-ка, а что это за разговорчики насчет «перестану помогать»? Разве хранитель может отказаться от приказа владельца?» «А мой прежний владелец недавно умер!» Ничуть не смущаясь, заявила Миром. «А новый? Какой-то странный. И идеи у него безумные. Может, ты и не Алекс вовсе?» «Не понял. А кем я еще могу быть?» «Не знаю. Теоретически ты даже состоишь из других атомов». «Считай, что я — новая версия. И даже немного улучшенная». «Фа! Это еще надо проверить!» — фыркнула спутница. «Бунт на корабле?» «Скорее предупреждение, что меня надо беречь, холить или леять!» а то решу, что ты не тот, за кого себя выдаешь. И замолчу навсегда. — Тогда решай быстрее. Зачем мне напрягаться и тащить тебя? — ухмыльнулся Алекс. — Оставлю здесь, и ты заодно проверишь, как долго защитная сфера без меня работает. — Не торопись. Я только что выяснила, что мой новый хозяин — это все тот же вредный землянин. К сожалению. Ха — Ха-ха-ха! Рад, что мы это быстро выяснили. Тогда переходим к следующему вопросу. Что там с навыком? Ты сказала, что место стало больше. Верно, ну вот что любопытно, задумчиво произнесла Миром. Твое внутреннее хранилище теперь напоминает дворцы пространства. То есть оно как бы уходит перпендикулярно вниз от нормального пространства, а я нахожусь в самой дальней его части. Вот почему хлам не пропал, когда ты умер. Хранилище как бы оторвалось от всего снаружи, закуклилось и продолжало существовать самостоятельно. А потом каким-то образом присоединилось обратно интересно, где оно находилось, пока тебя не было». «Я так и знал», — улыбнулся Алекс. «Ты притворялась, а на самом деле хочешь проверить, что происходит в хранилище в момент смерти. Ну так что, устроим эксперимент?» «Я не буду отвечать на этот вопрос», — гордо ответила Миром. Ха, ладно, тогда займемся тестами попроще». Быстро обнаружился еще один интересный эффект. «Миром могла свободно перемещать метки» в том числе с прицепленными к ним заряженными сферами, туда и обратно. В результате бомбочки с шиворотом на выворот, доменом и расколом спокойно можно было прятать от врагов, доставая в последний момент, что сильно облегчало маскировку. Да и с привычным уже сканированием будет проще, если во время боя враги уничтожат все метки. Миром просто используют новые из заранее приготовленного запаса. «О, это все здорово, но мы пахали не для того, чтобы в тебе комфортнее жилось», — протянул Алекс, глядя, как спутница азартно выхватывает и швыряет сферы с шиворотом на выворот и доменом. «Хотя, признаю, выглядит здорово. Вот бы еще их мощность поднять. Но у нас осталось еще одно важное дело. Ты готова?» «Да». «Тогда начинаем!» Мира прекрасно понимала, чего хочет от нее босс. Проверить нематериальную форму. Впрочем, тот и так был уверен в успехе. Все признаки на это указывали. Например, если раньше ему казалось, что он тянет за собой поезд, то сейчас это ощущение исчезло, хотя миром по-прежнему находилось внутри. Значит, изолированное хранилище так далеко и хорошо прячет содержимое, что даже великий артефакт практически не влияет на Алекса. Собственно, первая же попытка это доказала. Он легко перешел в нематериальное состояние вместе с миром. «Я чувствую себя необычно», — прокомментировала спутница изнутри. «Вроде по-другому, но связь с метками сохранилась. Вот теперь мы можем прогуляться снаружи». «Не так быстро», — пробормотал землянин, покосившись на артефакты звездных струн. Переместив миром обратно во внешнюю сферу, он подошел и закинул внутрь одну из кроваво-красных медос. но тут же поспешно выложил назад. К сожалению, с заряженными артефактами все было не так радужно. Вибрации силы никуда не делись, и мгновенно начали разрушать матрицы. «Не по сеньке шапка», — оказалось. Однако все остальное он мог таскать, не чувствуя при этом особого дискомфорта. И, наконец, сможет перемещаться по полю боя чуть ли не со скоростью мысли. Тем более резерв серьезно вырос, а с ним и тактические возможности. «Что происходит снаружи?» — спросил он, подходя к мирам. «Мерцание не утихает. Даже сильнее стало» странно ведь прошло уже несколько дней меня это тоже беспокоит и это правильно ты отслеживаешь угрозы тебя вообще все должно беспокоить но с мерцанием все просто наверное лига разозлилась что я лишил их доступа к артефактам вот и бесится жаль я рассчитывал что они от нас отстанут но сидеть здесь мы в любом случае не будем Несмотря на все предварительные проверки, Алекс решил не рисковать миром, Расмерцание не успокаивается. Лучше было проверить обстановку в одиночку. С этой мыслью он подошел к стене. Хотя сама нематериальная форма не изменилась, 20 дополнительных резервов давали новое чувство уверенности. Возможно, он сможет даже добраться до поверхности моря пыли с первой попытки. Это было бы неплохо. Чтобы не ходить по и окончательно убедиться, что разрушенная зона хитрым образом не повлияет на содержимое изолированного хранилища, Алекс забросил внутрь одного стража-лейтенанта, после чего шагнул наружу. И тут же очутился в пограничной зоне, где вибрации великих артефактов из хранилища смешивались и нейтрализовывали интенсивное дыхание флута. Но стоило отойти подальше, как флут стал брать свое. Пришлось спешно окутывать себя хаосом. Алекс ощутил слабое пощипывание, но в целом чувствовал себя комфортно. Энергетическое тело хозяина — единственная форма, признаваемая хаосом. Землянин подозревал, что каждый новый навык, особенно такой сильный, меняет его звучание, особое качество, которое делает каждого адепта уникальным созданием. Трансформировавший ворот на выворот в хаос, он получил часть его свойств на каком-то глубинном уровне поэтому хаос не разрушал, а защищал энергетическое тело Алекса от дыхания флута. Видимо, поэтому глубокая тьма не трогает теневиков. Ворон ворон у глаз не выклюет. Жаль только, что отдельные навыки такими качествами не обладали. И еще пара шагов, и ощущение хранилища за спиной пропало. Все, он сам по себе и зависит исключительно от собственных умений. На такой глубине пыль мало чем отличалась от самой твердой скалы, поэтому передвигаться можно было исключительно в нематериальной форме. Медленно дрейфуя, Алекс краем глаза следил за резервами, а также за средой. Среда нейтральная. Нейтральная, как и снаружи зеранга. Значит, вибрации дворцов сюда не добивают. И артефакты из хранилища вообще не помогают. Но хотя бы не было ограничений по набору энергии. А вот с расходом возникли трудности. Хотя поддержка состояния призрака отнимала не так много ресурсов и перекрывалась поступлением энергии через врата, но хаос пожирал эту самую энергию как не в себя. Причем даже не столько для активации, сколько для поддержки во время движения. Глупый навык набрасывался на окружающую материю, как голодный пес на косточку. И это при том, что все мясо давно было съедено, в смысле камни и так превратились в пыль. В результате, пока Алекс просто висел на месте, расход примерно равнялся приходу. Но как только он начинал двигаться, запасы таяли прямо на глазах. «Наверняка это из-за пыли, и наверху должно быть попроще. Вопрос только, успею ли я добраться до поверхности за одну ходку?» — подумал он, прикидывая, сколько у него вообще времени. «Так, у меня двадцать минут. Десять минут туда и десять обратно. Если задержусь, останусь без энергии». Подняв голову, он полетел вертикально вверх. Хотя полетом его вялое продвижение назвать было сложно. А стоило успокоиться, хаос отрывался, лишая Алекса защиты, после чего дыхание флота тут же начинало разъедать тело, что требовало еще больше энергии на восстановление. Пришлось замедлиться. Потратив половину запаса, он развернулся и стал спускаться. По расчетам он прошел полкилометра. За десять минут! М да 50 метров в минуту — это даже скоростью пешехода не назовешь. Телепортироваться тоже не получится. Во-первых, нужны хоть какие-то полости, а в море пыли их просто не было. А во-вторых, в момент телепортации выделялся импульс энергии, и слетала вся защита. В общем, телепортация — не вариант. «Ну что?» — нетерпеливо спросила миром едва Алекс появился в хранилище. «Двадцать минут — мой максимум». «Об этом я как раз догадалась. Ставлю все, что у меня есть, что ты забрался так высоко, как только мог, а потом едва успел спуститься». «Верно мыслишь. Твоя наблюдательность нам пригодится. Я сейчас накоплю энергию и возьму тебя с собой». Едва 50 резервов заполнились, Алекс отправился во второе путешествие, которое мало чем отличалось от первого. Вернувшись, он принялся перебирать варианты. «У нас два пути», — заявил землянин, расхаживая хранилищу. «Уменьшить расход или повысить поступление энергии, а еще лучше и то и другое». «Расход ты изменить не можешь», — возразила миром. «Разве что мы будем стоять на месте, но тогда вся затея теряет смысл». «Тогда надо придумать, как повысить поступление энергии». «У тебя и так, Семьврат, если только у тебя нет способа открыть новый или повысить уровень, то поступление энергии не изменится». «Ты забываешь об артефактах. Артефакты даже дружественные силы ускорят набор», задумчиво произнес Алекс, посмотрев на ближайшую кроваво-красную медузу. «Если бы мы взяли эту штуку с собой, она бы мне сильно помогла». «Ты уже пробовал положить его внутрь, помнишь?» забеспокоилась миром. «Не забывай, что теперь я с тобой. Артефакт звездных нитей меня убьет, а изолировать его полностью ты не сможешь». «У меня другой план». У этих штук нет мозгов, поэтому их-то защищать не надо. Я думаю, что они выдержат мерцание. Что по этому поводу говорят твои протоколы? Фу, мы такими глупостями не занимались, — фыркнула миром. Простые артефакты сгорают в дыхании флута, но великие — другое дело. Их сама сила защищает от разрушения. Это легко проверить. Подожди! Только и успела выкрикнуть миром, однако артефакт, подхваченный Алексом, уже оказался снаружи а на его месте выросла гора пыли, результат обмена массами. «А что, если бы артефакт взорвался?» «Я поставил между нами стену хаоса, всю энергию сейчас на нее сливаю». «Этого недостаточно, но что сделано, то сделано», — проворчала миром. «Артефакт цел, я чувствую его вибрации». «Пусть пока там полежит». Дождавшись заполнения резервов, Алекс подхватил оставшихся скелетов лейтенантов и, немного подумав, незаряженный артефакт, в котором раньше обитал хранитель звездных струн. С такой ношей изолированное хранилище должно было справиться. После этого он в последний раз огляделся и отправился наружу. Кроваво-красная медуза действительно уцелела. Более того, вокруг нее дыхание флута чуть слабело, а набор энергии, наоборот, увеличился. Интерфейс также подтвердил среда средняя совместимость отлично хотя было немного непривычно использовать артефакт без защиты так как в других частях планеты сильные источники энергии и вибрации провоцировали бурю но разрушенная зона являлась особым миром и защитным механизмом она пила энергию великого артефакта тут же пуская ее в дело так или иначе алекс получил способ выбраться правда способ оказался довольно неторопливым В виде призрака, окружив себя щитом из хаоса, он медленно поднимался к поверхности. Артефакт тянул за собой, используя домен. Причем хаос и домен не соприкасались. В принципе, можно было взять еще парочку медуз, но Алекс решил не жадничать. Это точно замедлило бы продвижение. А у него было чувство, что лучше не тормозить. Поэтому он даже поспать не решился. Поскольку метки в такой среде быстро гибли, Миром ничего не видела и постоянно донимала Алекса вопросами. Сначала тот терпеливо отвечал, что ничего интересного не происходит. Но потом сдался и велел любопытной спутнице молчать. И так все внимание уходило на контроль домена. Миром надулась и занялась исследованием своего нового жилища. Увы, путь до поверхности занял аж двое суток. И не потому, что поверхность была невероятно далеко а из-за низкой скорости. По приблизительным оценкам, за два дня они прошли всего 30 километров. Наконец, Алекс почувствовал над головой пустое пространство. Обрадовавшись, он резко ускорился, сливая резервы и выскочил из надоевшей до колик пыли. Вокруг расстилалось серое море. Из достопримечательности имелось разве что красное небо и все. А вот мерцание отказывалось утихать. Помнится, древние советовали в такой момент держаться от разрушенной зоны подальше. Алекс был бы рад последовать совету. Но чтобы держаться подальше, ему сначала надо добраться до этого подальше. К счастью, в менее плотной среде расходы снизились, и теперь Алекс мог более-менее свободно путешествовать. Разумеется, базис в таких условиях не работал. Однако нематериальная форма позволяла парить сама по себе. Собственно, на то она и нематериальная форма, Призраки же не за счет ног передвигаются. Вот и он, волоча за собой артефакт, полетел вперед на максимально доступной скорости. В качестве направления выбрал ту сторону, куда смотрел. Других ориентиров все равно не имелось. «Это очень и очень странно», — раздраженно пробормотал Алекс. «Разрушенная зона не может быть такой огромной. Что вообще происходит?» «Понятия не имею», — честно призналась миром. «И давление, кажется, нарастает». Может, мы попали в другую разрушенную зону? Но ведь дворец звездных струн находился в безопасной части планеты. Черт, и что творится? Они летели уже неделю, а Серому морю не было конца и края. У Алекса возникли серьезные подозрения, что дело не в Лиге. Нет, это было что-то другое. Но что такого экстраординарного могло произойти? К сожалению, много чего. Возможно, война между Лигой и Древними перешла на новую стадию и стороны начали всерьез уничтожать друг друга, как лиговцы уже делали это со школой звездных путей. Но ведь противники не идиоты. Должны понимать, что подобные действия приведут к полному разрушению Зеранга. Стоит искусственной другой стране схлопнуться хоть на секунду и запустится цепная реакция, которая сожрет планету. Тревожные размышления одолевали Алекса всю дорогу. Но пока он не доберется до ближайшего дружественного дворца, ничего нового не выяснит. Поэтому он пытался отбросить беспокойство, утешая себя тем, что он все еще на зеранге, а не висит посреди аккреционного диска. Уже хорошо. Конец разрушенной зоны появился еще через неделю. Две недели! Именно столько заняла вся дорога. А с учетом подъема с дна Серого моря прошло больше полумесяца. Несколько раз Алекс хотел выбросить артефакт, думая, что так ускорится. Сейчас же он не на дне моря. Однако мерцание потихоньку усиливалось, требуя все больше и больше энергии. Поэтому пришлось тащить артефакт как батарейку. Но вот безмятежная серая гладь сменилась изломанной Красной долиной. Правда, над долиной бушевала невероятно огромная буря, каких Алекс еще не видывал. Он нерешительно замер в нескольких километрах от края разрушенной зоны. Сейчас море внизу казалось даже безопаснее буйство впереди. Рев стихии доносился даже сюда. Но, что странно, буря не заходила на территорию разрушенной зоны, что прямо указывало на их принципиальную разницу. «Миром, просыпайся и подключайся!» — позвал Алекс. «Мне нужна твоя помощь». «Что там у тебя такого случилось, что ты вспомнил про меня?» — лениво спросила спутница. Но, выпустив метку, которая сгорела через секунду, удивленно воскликнула. «Ого! Я не успела разобрать! Что там, сражение идет?» «Не похоже». «Откуда же взялась буря?» «Боюсь, нам придется это выяснить лично». Что характерно, миром ради разнообразия не стало конючить и напоминать, как это опасно. Наверное, потому, что разрушенная зона была не менее опасным местом, и спутница это прекрасно понимала. Однако без подготовки пересечь границу Алекс не мог. В отличие от разрушенной зоны, в долине артефакт тут же спровоцирует прорыв. А прорывы, как ни крути, посильнее мерцания будут. С ними хаос так просто не справится. Тем не менее, бросать добычу Алекс не собирался. Рука не поднималась. Столько тащил, и бросить сейчас? Нет уж. Поэтому он влил побольше энергии в домен и полетел дальше. В Сером море артефакт защищал человека, а в долине — он его. Несмотря на гигантскую бурю, Алекс был уверен в своих возможностях. Во-первых, один артефакт все-таки укрыть легче, чем 70-тысячную армию, а с этим они с миром уже справились. А во-вторых, сама миром стала сильнее и действовала практически самостоятельно. К тому же пусть артефакт фонит сквозь все защиты, но если двигаться быстро, пространство не успеет среагировать — Главное — не останавливаться надолго на одном месте. Техника полета также изменилась. Вместо хаоса Алекс использовал базис и разгон сознания, чтобы успевать реагировать на предупреждение миром. Вокруг бесновался ветер, заглушая все своим ревом. Пыль и песок не позволяли рассмотреть даже вытянутую руку. Однако одинокого путника, по-турецки восседавшего на невидимом ковре самолете, хаос, казалось, ни капли не волновал. Внутри мертвого пятачка было спокойно. Алекс уже не напоминал мумию. Волосы вернули прежний блеск, а глаза бесстрастно смотрели вперед. Однако внешнее впечатление было обманчиво. Чувство тревоги не унималось. В первую очередь потому, что они выбрались из разрушенной зоны два дня назад и пролетели черт знает сколько километров, а буря все не кончалась и не кончалась. Еще одна проблема — направление. Если бы не миром, Алекс не понял бы вообще, в какую сторону двигаться. Но спутница через семь меток даже в этом хаосе уловила вибрации ближайшего дворца древних. По иронии судьбы, это оказался дворец школы глубокой тьмы, чей глава не так давно открыто конфликтовал с землянином. Однако во время штурма города Звездных Струн они разобрались с конфликтом, по крайней мере Шульд больше не наезжал на Алекса. В общем, он решил не ломать голову и добраться до ближайшего безопасного места. Шульт так шульт. Помнится, главному теневику требовалось лечение. Значит, с кулаками на разрушителя тот не кинется. Наконец показался сам дворец пространства. Вот только его стены состояли не из света, а из тьмы, очень похожей на масляную черноту, виденную Алексом ранее. «Что-то изменилось», — пробормотал он. «Почему дворец почернел?» «Это защитный режим», — пояснила Миром. «Только школа глубокой тьмы так умеет делать». «Защитный режим? От кого они защищаются?» «Не знаю». Хм, тогда идем внутрь и узнаем».